Старый город. Мы выдвинулись лишь на рассвете следующего дня. Весь вечер и большая часть ночи ушли на монтаж передатчика Александра Дияко. Пришлось даже снять с башенки броневика все бронелисты. Иначе никак не получалось разместить наверху излучатель микроволн. Сам громоздкий передатчик и питавший его генератор поместили в кузов. Предварительно открутил боковые лавочки. Возвращение. В результате внутри осталось места только для шести человек. Еще двое могли разместиться в кабине. Удача, Лева, пожал мне на прощание руку Роман Миро, который до утра помогал с переделкой барне века, но при этом не задал ни единого вопроса и не проявил к нашей авантуре никакого интереса. Надеюсь, еще увидимся. До встречи. Хлопнул я его по плечу. И Крепыш вышел со двора. Я глянул ему вслед, тяжело вздохнул и принялся наблюдать, как подчиненные Уильяма Грейса выгружают из самоходного экипажа пулемет Ильюиса и снаряженные диски к ним. В кузов броневика уже переложили ручную мортиру с барабаном на пять зарядов и пневматический ленимат, метавший немалых размеров двузубец. с увесистой электрической банкой в заплечном ранце, а строгую соединял привод, собранный на катушку, примерно такой же, как ставят на обычные спиннинги. По словам расхваставшегося лейтенанта, электрический заряд батареи мог упокоить любого из герцогов преисподней, но мне совершенно не хотелось проверять это утверждение самому. Куда большие надежды я возлагал на излучатель Александра Диака. Запущенный в тестовом режиме, он в пару секунд взорвал отнесенную к забору бутылку пива, а от мокрых досок так и повалил белый пар. Пока гвардейцы размещали пулемет в броневике, два закрепили на боковых окнах, третий поставили в кабине курсовым. Я перекинул через плечо ремень под сумкой и принялся перекладывать в него зажигательные гранаты, привезенные Романом, Уильямом Грейс и Томас Смит. Последовали моему примеру. Со стороны старого города то и дело доносились гулкие разрывы. Небо там было затянуто черным дымом, но даже он не мешал разглядеть богрячный отсвет, горевший над дворцом. Никаких изменений за ночь не произошло, сообщил нам лейтенант Грейс. Но есть и хорошая новость. И какая же? – проявил любопытство Томас Смит. Вечером на экипаж регента скинули бомбу из окна дома, мимо которого тот проезжал. Герцог выжил, но лишился руки и находится в критическом состоянии, сообщил Уильям и усмехнулся. Как видите, иногда и от анархистов бывает польза. Главное теперь вывести ее высочество из дворца. Я внимательно присмотрелся к лейтенанту, но об анархистах тот говорил на полном серьезе. А это точно были анархисты? Поинтересовался я тогда. Да, какой-то чокнутый русский, подтвердил Грейс. Сыщики третьего застрелили его при задержании. Ах, вот оно что! Задумчиво протянул я. Гадая предприняли попытку избавиться от регента его сообщники, или таким образом решил повлиять на события Бастиан Моран. Надо ехать, поторопил нас сыщик. Да, пора, кивнул лейтенант. За руль и курсовой пулемет он посадил своих гвардейцев, еще двух подчиненных взял с собой в кузов. Фрейлина и Елизавета Мария разместились на карабах с патронами друг напротив друга. Томас Смит уселся прямо на пол, а мне пришлось сбираться на этажерку к излучателю. Ехать в башенке со снятой броней было на редкость неуютно. Впрочем. Находиться в обществе оракула и сукуба хотелось даже меньше этого. Пусть обе дамы, будто воды в рот набрали, но от напряжения между ними разве что искры не проскальзывали. Броневик очень быстро покинул район императорской академии, по мосту Эйлера уехал на другой берег Ярдена, а там сделав крюк, вывернул к въезду в тоннель Кельвина. Провозженный под рекорд несколько лет назад тоннель Кельвина выходил напрямую в старый город, но из-за удаленности от карантинной зоны контроль над ним поручили не армейским частям, а полиции и метрополии. Когда броневик заехал в один из переулков неподалеку и остановился, я спустился со своего насеста и распахнув боковую дверцу позвал за собой сыщика. Томас, идем, все в порядке? Настроился ли лейтенант Грейс? В полном отмахнулся я и попросил Смита. Томас, узнай, кто у них главный. Если понадобится, сошлись на старшего инспектора Моррана. Скажи, нам надо поговорить. Смит кивнул и отправился к полицейскому оцеплению. Через пару минут вернулся и сообщил: старший сейчас подойдет. У меня невольно по спине мурашки побежали. Если Моран вдруг изменит свое решение, оказать нам содействие, живыми отсюда не уйти. Впрочем, испытывал волнений не только я. Томас вдруг вынул из глаз стеклянной линзы, убрал его баночку с раствором и сказал: «Из агентства пришел приказ наблюдать за ситуацией и ничего не предпринимать». Так какого чёрта? Обернулся к нему я. Зачем тебе это надо? Сыщик пожал плечами. — Ради справедливости, быть может. — Вздор. — Вздор, — подтвердил Томас, поморгал, вытер слезы и посмотрел куда-то в сторону. У моей младшей сестры было шесть пальцев на руке. Однажды ее забили до смерти по дороге из магазина домой. — Сиятельные — это порождение дьявола, — говорили местные. Они верили в верховенство науки и поминали дьявола. — Скажи... «Как такое может быть?» «Убийц не нашли. Никто и не искал. А ты?» «А я записался в армию за месяц до того. И теперь думаю, может, это мне предназначалось умереть тогда, а я просто сбежал. Я только пожал плечами. У всех нас есть свои скелеты в шкафу, и о некоторых из них лучше не вспоминать. «Смотри, идиот!» Кивком указал Томас Смит, нашагавшего по дороге каринатского сыщика в штатском, того самого, что держал вчера меня под прицелом лупары. Сейчас вместо оружия он нос в руке ведерко, сопущенное белилой кистью. Где транспорт? Сходу спросил подчиненный ему Рано, не тратя времени на приветствие. В перевуке. Показывайте. Мы отвели полицейского к броневикум, и тот своей кистью вывел на... прикрывавшим радиатор листе огромную белую букву М. Не стирайте, без отметки сожжем, предупредил он. Встал на подножку кабины и скомандовал: «Поехали». Мы с Томасом быстро забрались в кузов, броневик рывком тронулся с места и покатил к въезду в тоннель, где на огороженных мешками с песком позициях, помимо нескольких пулеметов и безоткатных орудий. Были установлены сразу два стационарных огнемета. Сбоку, из-за высокого капонера, выглядывала башенка приданного выселения броневика с генератором Теслы. Перед заграждением водитель замедлил ход, а только полицейские освободили одну из полос, броневик быстро набрал скорость и въехал под каменный свод тоннеля. Электрическое освещение не работало, но мощные фары прекрасно освещали дорогу и без него. При малейших признаках опасности я готов был пустить в ход излучатель микроволн, но не пришлось. В тоннеле нам ничего опасного на пути не постричалось, а вот в старом городе ситуация поменялась кардинально. По улицам там стелился дым, где-то неподалеку безостановочно трещали пулеметные очереди, с пугающей регулярностью доносились отголоски мощных взрывов. Растворенная в воздухе магия ощущалась буквально физически. На миг показалось, будто неким фантасмагорическим образом я вернулся в прошлое, и вокруг раскинулось отравленное проклятием фамильное имение. Но нет, проклят был весь старый город. На газонах чернела мертвая трава. Странными и страшными уродцами всюду замерли голые деревья. По тротуарам рассыпалась крошево-стеклянных осколков, Загопченные дома темнели пустыми провалами окон, в их крышах зияли оставленные фугасными зарядами дыры. Неожиданно в дыму возник призрачный силуэт, и к броневику вынырнул демон своим ужасающим обликом, более всего напоминавший невероятных размеров летающего ската. Заполошно застрикотал курсовой пулемет, энфернальное создание скользнуло с высоты четвертого этажа к самой земле. и устремилась навстречу нам. Рванув рычаг активации, я запустил передатчик и с натугой довернул загудевший железный щит излучателя, придавая ему нужное положение. Демон вздрогнул и разлетелся в ворохом молний, оставив после себя лишь обугленное пятно на мостовой. Но праздновать победу было слишком рано, и с соседнего переулка На перерезном бросилась струиться залитых кровью с головы до ног одержимых. Один, судя по обрывку мундира и револьверу в руке, был полицейским. Я напрягся, поворачивая щит и злучащих в их сторону, и кожа ходячих мертвецов у меня пошла пузырями и задымилась. Несколько раз хлопнул револьвер, но пули с визгом отрекошители от брони, а потом заработал боковой пулемет. длинный очередью сняв одержимых с ног. Броневик покатил дальше и вскоре на одной из боковых улочек постречалась еще одна группа ходящих мертвецов, только на этот раз, увешанных связками ручных гранат. К счастью, экипаж к этому времени набрал неплохой ход и промчался мимо, прежде чем те успели выбежать на дорогу. На полном ходу мы влетели во затянувшую улицу дым и видимость упала до минимума. а потом впереди соткалась и серого марева, и исполинская четырехрукая фигура. Электромагнитное излучение передачка врезалась в демона сотней незримых копий и разметала, не дав обрести материальное воплощение. А миг спустя где-то сверху громыхнул гулкий взрыв, и я едва успел нырнуть в кузов, прежде чем по броне забарабанили разметанные бомбой куски черепицы. Что это было? Обратился ко мне лейтенант Грейс и тут же вновь рвануло, только уже позади. Кузов дрогнул под градом осколков, но броня выдержала удар. «Гаубица!» — сообразил я. «Их наводят с воздуха!» — объявил Уильям Грейс, заколотил выделявшую кузов от кабины решетку и закричал. «Поворачивай! Немедленно поворачивай!» Броневик вильнул в сторону, едва не стесав угол дома. И следующий взрыв разбросал булыжники из мостовой как раз там, где мы оказались бы, продолжая движение вперед. Боковая улочка привела нас к обрушившемуся зданию, почти всю проезжую часть там перекрывал остов жесткого корпуса потерпевшего крушение дирижабля. На одном из покореженных стабилизаторов мелькнул герб императорского воздушного флота. Поворачивая к дворцу, к дворцу! рявкнул лейтенант водителю и обратился ко мне, Леопольд, живо наверх. Я взобрался на свою этажерку и сразу ощутил идущий от листа излучателя жар. Но выключить аппарат не было никакой возможности. Впереди расползлось непроницаемый море ватумана, в глубине которого беспрестанно подсверкивали зловещие выдох спышки и мелькали смутные тени. Броневик на полном ходу влетел в него. И незримые микроволны пробили перед нами самый настоящий туннель. И все равно навалился столь лютый холод, что по броне зазмеились разводы и изморози. Не выдержав ледяного дыхания стужи, я спрятался в кузов и тотчас броневик сотряс жестокий удар. Что-то проскрежетало по левому борту, словно некая тварь попыталась пропороть стальные листы когтями, а потом загудело и заухало. повеяло могильным зловонием. Но тяжелый самоходный экипаж удержался на дороге, миг, и над нами вновь раскинулось затянутое облаками небо. Проскочив два следующих перекрестка, броневик оказался в непосредственной близости от дворца. Только вместо того, чтобы свернуть на выходившую к задним воротам улицу, водитель вдруг направился прямиком к дворцовой площади. «Какого дьявола?» — выругался я. когда колеса наскочили на высокий бордюр, и меня тряхнуло да так, что клацнули зубы. Тяжелый броневик проломился через аккуратно подстриженный ряд акаций, вспахал колесами мертвый газон, свернул за угол и оказался на краю площади. В самом центре ее возвышался помост с полудюжной ацтекских жрецов. Уверенными движениями язычники вскрывали обсидиановыми ножами грудные клетки жертв, вырезали сердца и кидали их в ритуальные чаши. Вокруг громоздились беспорядочно наваленные в кучу мертвые тела. Но в жертвах никакого недостатка не было. На площади собрались сотни безучастных ко всему одержимых. Они без всякого принуждения со стороны поднимались на залитые кровью ступени, безропотно отдавая свои жизни дьявольскому ритуалу, а в глубине разверзшиеся над нами. Перевернутые воронки все сильнее разгоралось багряное сияние приисподней. Воздух на площади был просто пропитан магией, она призрачным потоком текла от постамента к ограде дворца, но там сыпали искрами электрические провода, и большую часть потусторонней силы отбрасывала прочь. А вот откуда взялся едва не погубивший нас ледяной туман, и все же полностью неприкосновенный. Территория дворцового комплекса не осталась. Главные ворота были снесены, хватало прорех и в ограде. И тут слаженно заработали пулеметы броневика. Длинные очереди прошили толпу и смерлись помоста жрецов, добавив на и без того красные гранитные плиты и еще немного крови. Тут только мне стал ясен замысел Уильяма Грейса. Лейтенант решил не просто спасти наследницу престола. но и прервать языческий ритуал. «Чертов дурак!» — выругался я, заметив, как одержимые выкатывают из ворот артиллерийское орудие. Скользнув со своего насеста в кузов, я отдернул лейтенанта от бокового пулемета и проорала ему в ухо. «В них пушка!» Уильям Грейс сориентировался моментально. Он приник к окошу кабины и прокричал. «Полный назад!» Броневик рыкнул движком и начал сдавать с площади в переулок, и в этот самый миг вон нас угодил фугасный снаряд. Раздался оглушительный грохот. Самоходный экипаж сильно тряхнула, всех в кузове посбивало с ног, откуда-то повалил густой черный дым. Назад! Вновь прорвал лейтенант. Полный назад! Без толку. Хоть попадание и пришлось в прикрытый стальным листом радиатор. Гвардейц в кабине посекло пробившими защиту осколками. Ухватив ручную мортиру, я вывалился в боковую дверцу и отправил в расчет артиллерийского орудия разрывной заряд, но взрыв грохнул метров за пять до цели, и все осколки принял на себя вздрогнувший от попаданий щит пушки. Тогда я задрал ствол выше и в пару секунд полностью опустошил барабан. удачное попадание раскидало одержимых в стороны, прежде чем те успели произвести второй выстрел из орудия, на точь из побрусчатки затекли пули, и пришлось спешно укрываться за фонтаном. Присоединившийся ко мне с пулеметом Уильям Грейс установил сашки Льюиса на мраморном парапете и открыл безостановочную стрельбу по дебилирувшимся от помоста в нашу сторону одержимым. Отходим к дворцу. — рявкнул он, силясь перекрыть грохот выстрелов. — По моей команде! Ничего другого нам и в самом деле не оставалось. Дым валил из распахнутой дверцы броневика все сильнее. Движок мог рвануть в любой момент. «Прикрываю — Прикрываю! — крикнул я, трясущимися руками вставляя новые заряды в барабан-мортиры. — Я тоже! — вызвался помочь Томас Смит. Лейтенант передал ему пулемет, а сам закинул за спину рюкзак с батареей линемета, схватил пневматический метатель и бросился к углу дворцовой ограды. — За мной! — на бегу крикнул он остальным. Гвардейцы и фрейли наметнулись следом, а Томас Смит пристроил на пулемет новый блин и принялся короткими очередями выбивать бешавших к нам одержимых. Я перезарядил ручную мортиру. Я расстреливал заряда в толпу, практически не целясь. Взрывы разметали во все стороны стальные осколки и обломки камней. И хоть полностью остановить одержимых не получилось, прытьи у них изрядно поубавилось. В этот момент укрывшиеся за углом гвардейцы поддержали нас огнем, и Елизавета Мария дернула меня за руку. Лево, крикнула она, уходим. Я закинул на плечо мортиру и рванул от фонтана к ограде. Суккуб помчал и следом, а вот Смит задержался отстрелять до конца диск Льюиса и потому отстал. А мы с Елизаветой Марией уже пересекли открытое пространство, когда, не добежав до забора каких-то десяти метров, сыщик вдруг покатился по брусчатке с простреленной щеколоткой. Он со стоном распластался на земле, Попыталась подняться на ноги, не смог и пополз по мостовой. Пришлось отбросить мортиру и рвануть к нему на помощь. Вслед за мной бросился один из парней Грейса. Ухватив Томаса под руки, мы почти затащили его в укрытие, когда на площади громыхнул взрыв такой силы, что содрогнулась под ногами земля. Броневик разметала буквально на куски. Шальной осколок. Раскроил голову, помогавшую мне в гордействе, и тот замертво рухнул на тротуар. Дьявол! В сердцах выругался Уильям Грейс. Чтоб вас всех разорвала!